Глава восьмая. Мама. Тогда же. Влад. Нас выходит провожать вся семья. «Точно не хотите взять с собой пирог или домашнее печенье?» спрашивает мама с улыбкой. «Нет, у нас этого добра благодаря Лизе много», качаю головой. Замечаю, как моя кореглазка при этом немного ободряется, начинает улыбаться. «Раньше не могла, что ли?» Бурчу про себя. «Пойдем». Веду ее к машине, а родители с братом возвращаются в дом. Уже подойдя к джипу, вдруг вспоминаю, что забыл мобильник в столовой. «Жди меня». Включаю для Лизы печку, радио и возвращаюсь в дом. Когда подхожу к столовой, слышу напряженные голоса родителей и замираю девушка должна быть хороша не только на кухне говорит мать с нажимом а она и двух слов связать не может ну переволновался человек отвечает батя поставь себя на ее место вот немножко лучше ее узнаем и все пойдет как по маслу по какому маслу тут же перебивает его она владик умный развитый эрудированный парень рядом с ним не место какой то там тетехи пусть она хоть триста раз хорошо готовит В конце концов, повар на что? Мария, ты слишком строго судишь. Это я еще не досуживаю, стоит на своем маменька. Дальше слушать не хочу, вваливаюсь в гостиную. Тут-то я смотрю, мне и кается. А если бы я с Лизой вернулся? Обязательно ее обсуждать? Сыночек, мы не хотели ее обидеть, всплескивает руками мама. Ты только что назвала мою девушку тетехой. «Владик, но ведь она двух слов связать не могла!» И правда не смогла. Тут мне противопоставить нечего. Сидела весь вечер молчком, будто в рот воды набрала. Только улыбалась, и то изредка. Эх, Лиза, Лиза, произвела впечатление. Все, я ушел. Можете дальше обсуждать мои отношения. Хмуро бросаю. «Сыночек, ты что, обиделся?» Наконец доходит до мамули. Она пытается еще что-то сказать, но я не слушаю, и выхожу в коридор. Тогда же. Лиза. Буквально кожей чувствую недовольство Влада. Вроде бы выходил из машины почти нормальным, а возвращается пыхтящим, как закипающий чайник. Лиз, объясни по-человечески, как можно было забыть дома и ключи, и телефон? «Башку свою-то дома не забыла, нет?» Возмущается он, заводя машину. «Ну, честное слово, ты как что-нибудь отчебучешь владик не злись, пожалуйста, я не специально». Тихо пытаюсь его успокоить. «Конечно, не специально. Специально так не сделаешь. Это-то и бесит, Лиза, что не специально. Я же просил, без косяков. Неужели так трудно было постараться, а? Спланировать заранее, подготовиться» я готовилась отвечаю и почти сразу затыкаюсь сейчас не лучшее время для оправданий от резкого тона влада очень хочется съежиться в комочек и перелезть на заднее сиденье или хотя бы закрыться руками но я конечно же этого не делаю да и великан прав нагоняй заслужен как скажи мне Как можно было не понять, что перед тобой домработница, а не моя мать? Но я ведь не знала, как ее зовут. Я тебе как-то говорил про Евдокию, помнишь? Ну, можно ж догадаться. Тут вспоминаю, что да, действительно, разок называл при мне это имя, когда думал, что она для него готовит, а не я. Но в моей памяти оно почему-то не отложилось. И потом просил же не вести себя как прислуга. Последним он меня буквально прибивает к креслу. Старалась, старалась, думала, что помогаю, а в результате прислуга. Сижу, ни жива, ни мертва, изо всех сил пытаюсь не разреветься, а он все продолжает кипеть. К концу нашего бесконечного пути домой я уже даже боюсь громко вздохнуть. Когда выходим из машины, Великан худо-бедно успокаивается, но молчание длится недолго. Мы заходим в квартиру, он помогает мне снять куртку и с таким презрением оглядывает мои джинсы, будто они с помойки. Ты специально купила платье, трудно было надеть его на работу. Пришла как чучело. Тут у меня падает челюсть. Он считает меня чучелом? Стою в прихожей, совершенно обомлевшая. Глотаю ртом воздух и никак не могу прийти в себя. Он мгновенно читает мои эмоции и начинает возмущаться еще громче. «Ты еще обидся «На правду, между прочим, не обижаются!» Чучело и есть. Мой биологический папаша частенько прохаживался по моей внешности. И это всегда было особенно обидно. «Еще давай разревись мне тут!» Продолжает кипеть Влад. «Я... мне...» «У нас закончился кориандр. Пойду куплю». Говорю первое, что приходит на ум. «Ядрен багет! Какой кориандр? За каким фигом он тебе сдался?» Я не отвечаю. Выхватываю из рук Влада куртку и спешу вон из квартиры. Не дожидаюсь лифта, бегу вниз, смахивая с щек слезы. Ишь ты какой! Чучело нашел! Если бы сам забыл ключи от дома, падить чучелом бы себя не считал. И про своих родителей ему наверняка рассказывать не стыдно, не то что мне. А какие у него замечательные родители! Не только папа, но и мама тоже. Такая мама ни за что не позволит обидеть свое дитя, как. Коршун за Владом следит. Будь у меня такая мама, я бы, может, тоже другой выросла. Может быть, была бы разговорчивей, не забывала ключей дома, хотя со мной это случилось сегодня впервые за много лет. Будь у меня мама, я бы прибежала сейчас к ней, уткнулась лицом ей в плечо и разрыдалась в голос. Я ужасно ее люблю, до сих пор по ней скучаю И периодически мечтаю, чтобы она не ходила на ту проклятую реку девять лет назад пусть бы жила пусть бы была со мной ведь она мне так нужна хотя я уже не ребенок всегда будет нужна сколько бы лет мне ни было в этот самый момент замечаю что пялюсь на одинокую женщину стоящую по ту сторону улицы расстояние между нами не слишком большое, поэтому я могу ее Разглядеть. Она настолько похожа на мою маму, что даже страшно. Те же каштановые волосы, тот же овал лица, глаза. Она — это я 10-15 лет спустя. Я знаю, что мы с мамой как под копирку. Помню, отец говорил, ты не имеешь права быть так на нее похожей. Я запомнила ее как раз такой, молодой и красивой. Она не постарела ни на день. И именно поэтому стоящая по другую сторону улицы женщина не может быть ею. Ведь с тех пор, как мама не стало прошло девять лет. Останься она живой, должна была бы постареть, как-то измениться, но нет. Она вылитая копия. Жмурюсь, мотаю головой, снова открываю глаза, но, вопреки моим ожиданиям, женщина не исчезает. Все же меня не покидает чувство, что это просто глюк. Но глюк уверенно машет мне рукой. Глюк меня узнаёт и громко кричит «Лиза! Лизонька! Мама!» И я шагаю на дорогу, даже не потрудившись глянуть по сторонам. Просто иду, ведомое провидением.